Глава вторая. Проводник Ведмурт двигался прочь от своей прежней жизни. Обходя стены города, он увидел поле сражения, где последний раз был воином Перуна, глянув вдаль, вспомнил вражеских дружинников, обступающих его с княгиней, спины удаляющегося сына с княжичем, и огонь, пылающий внутри, который стремился вырваться наружу, чтобы погубить неприятеля. Как ему теперь не хватало этого огня? Сердце вновь сжалось, ощущая потерю большей части себя. Сейчас Ведмурт чувствовал себя простым селянином, а на свои ратные подвиги смотрел будто со стороны. Он с трудом представлял путь, по которому теперь должен идти. Старик, спасший его, утверждал, что необходимо найти волхвов, покинувших земли после ссоры со старым князем. Но куда они ушли... Старец не знал. — У тебя будет проводник, — обещал он. — Но кто он, мне неведомо. Ты сам должен узнать его. Ведмурт странствовал, неся в сердце последние слова старика. Мешок с провизией, что он взял с собой на выходе, почти опустел. Зато природа начала давать первые плоды и кормила путника. Проходя через селение, Ведмурт не чуждался работы и получал за нее ночлег и пропитание. Часто он думал о том, что надо повернуть обратно и вернуться в свой дом, вспоминал младших сыновей, которые совсем юными потеряли мать, а теперь остались и без отца. Но каждый раз, когда он смотрел в сторону родного дома, ему на глаза попадались бесчинства, которые творили новый князь и его люди. Ведмурт знал, что новый правитель назначил своих поместников на захваченные им земли. Причем искал тех, кто знал эти места, родился здесь, но по каким-то причинам был нелюбим соплеменниками. Таких людей князь привечал и вверял им надзор над землями. Он считал, что его лучшим служителем будут те, кого он возвысит, когда другие принизили. Тогда благодарность их будет нескончаемой, а преданность безграничной. Ведь ничто так не тешит человеческую душу, как возможность насолить своим давним недругам, возвыситься над ними, диктовать им свою волю. И каждую провинность и утаивание дани такие поместники будут наказывать с утроенным рвением, ощущая свою силу над теми, кто ранее отверг их. Такой подход подсказал ему темный колдун, что был теперь правой рукой князя. Никто не мог укрыться от взгляда колдуна. И чем больше сгущалась тьма над захваченными землями, тем сильнее он становился. Ведь Ведмурт с трудом терпел зло, что окутывало родную землю. «Только волхвы смогут победить пришедшую тьму», — вспоминал он слова старика. «Без них у нас не хватит силы, и все наши сыны погибнут». Помня это, мужчина продолжал свой путь, несмотря на желание вернуться к семье. Порой ему казалось, что за ним кто-то наблюдает, даже следует по пятам. Оглядываясь, он не находил преследователя, но избавиться от этого чувства не мог. Он странствовал уже несколько лун, разговаривал с жителями селений, которые проходил, спрашивал у местных знахарей о волхвах, куда ушли, где их искать, но никто не ведал о том. За солнце, прошедшее с их ухода, Селяне привыкли сами поклоняться богам и просить о благоденствии. Знахари врачевали согласно своим умениям, но никто не решался обращаться к Велису, покровителю волхвов, чтобы творить его магию. Даже в отдаленных землях связь с хранителями земель была потеряна. «Мой отец, — рассказывал ведмурду один из знахарей, — навещал нашего волхва, жившего долгое время в чаще леса. Он не ушел вместе со всеми, когда старый князь усомнился в их силе, но передать свои знания моему отцу отказался. Его магия оборвалась вместе с нитью его жизни в яве. Когда солнце начало терять свою силу, и в селениях все чаще зажигались свадебные костры, ведмурт понял, что пора ему сворачивать в леса. Если и остались пути, что могут вывести к волхвам, то они в чаще леса. Его душа давно стремилась туда, но как одному противостоять диким животным, которым и лес полнится? Как сохранить свою жизнь, не имея связи с Велесом? Он один может отвести от путника и волка, и медведя. Поэтому Ведмурт не заходил далеко в леса, пытаясь найти память о волхвах в открытых землях. Но поняв, что поиски не приносят результата, он посмотрел в сторону леса. Сделав запасы на долгий путь... Ведмурт свернул в сторону непроходимых лесов. Первое время свет еще достаточно наполнял промежутки деревьев. Вдоль ручья встречались полянки с ягодами и грибами, были даже едва заметные тропинки. Но чем дальше он заходил в лес, тем темнее становилось за его спиной, тем больше смыкались макушки деревьев над головой, тем непролазнее были места и скупее плоды. Часто по ночам он слышал вой волчьих стай. Стараясь не привлекать внимания, спал, не разводя костра, пока это позволяла погода. Уходя все дальше от людей, Ведмурд не знал, вернется ли к ним еще. Однажды он совсем близко услышал еле слышный треск веток под мягкой поступью большого зверя. Волк был так близко, что Ведмурду казалось, что он слышит его дыхание. Мужчина в очередной раз пожалел, что не обладает больше силой огня. Бороться со зверем одним кинжалом было очень самонадеянно. Хищник остановился в нескольких метрах от него, сел на задние лапы и пристально посмотрел на бывшего воина. — Валит, — негромко проговорил ведмурт, пытаясь в сумраке утра различить знакомые черты и не веря такой удаче. Волк смотрел на него, не сводя глаз. Потом подошел чуть ближе и вновь сел на землю. — У тебя будет проводник. — вспомнил Ведмурт слова старца и вновь посмотрел на большого черного волка. — Это ты за мной шел все это время? — спросил мужчина. И ему показалось, что волк наклонил голову на бок. — Ты знаешь, куда мне держать путь? В ответ зверь лишь лег на землю, охраняя своего нового спутника. Последние ночи я спала беспокойно. Мне снилось, что я блуждаю по лесу. Кроны деревьев шумят высоко над моей головой. Вдалеке слышится волчий вой, и когда он становится все ближе, а дыхание волка все ощутимей, я вижу глаза хищника, уставленные на меня, а в них лунный свет. В этот момент я просыпаюсь. Я была так напугана этими снами, что попросила Демида ночевать со мной, а не на мужской половине дома, согласно их обычаям. Ладо согласился, видя, как напугана и бледна я по утрам. — Что тебя беспокоит в ночных видениях? — спрашивал он, успокаивая меня. — Волки наши друзья, они следят за лесом. Волчица спасла тебя от Бартана, а Валит в образе волка много раз помогал тебе. — Я не знаю, меня гнетет неопределенность, предчувствие столкновения, — отвечала я. В ответ Демид крепче прижимал меня к себе, и я успокаивалась в его теплых объятиях. Этой ночью сон был особенно ярок. Я видела лес теперь уже глазами зверя. Тихо ступая по первой опавшей листве, он пробирался к ночлегу путника в чаще леса. Зверь следил за этим человеком уже давно, идя вслед за ним. Порой теряя след, когда путник слишком долго находился на открытых землях, куда волк не ступал. Тогда он ходил по краю леса, стараясь не попадаться на глаза людям, и ждал того, кого должен был сопроводить в дальние земли. Недавно он встретил женщину, знахарку из ближайшего селения. Волк хорошо знал ее, она часто ходила в лес за травами. Последние луны она помогала выхаживать молодого воина, которому предстояло еще многое сделать в яве. Обычно знахарка чувствовала приближение волков и не подходила к ним близко. Чуяла она их, улавливая позывы звериной крови. А тут, увидев перед собой большого черного волка, Женщина замерла от неожиданности, ведь не было в нем волчьей натуры. Стараясь не смотреть в глаза зверю, знахарка прикоснулась к нему своим вниманием и увидела образ того, кого ждал хищник. Это был странник, что пришел на прошлой луне в их селение. Между зверем и путником была связь, которая тянулась еще и к воину, которого она лечила. Хищник не проявлял агрессии, и женщина тихо вышла из леса. Она долго думала, рассказать ли своему гостю о лесном звере и о воине, что жил на другом конце селения. Но резы, которые она раскинула для ответа, сказали, что пока не время им знать друг о друге. И знахарка направила странника в леса, сказав, что там он найдет то, что ищет. После встречи со знахаркой воин знал, что нужный ему человек скоро устремит свой взор на бескрайние леса и войдет в царство зверей. Так вскоре и произошло. И пока его подопечный двигался в нужном направлении, волк не проявлял себя, лишь прогонял чужие стаи, чтобы они не тревожили путника. Но сейчас человек свернул с дороги. Хотя и не было никакой дороги внутри темной чащи, но зверь видел направление, а я смотрела его глазами. И хищник решил подойти ближе и повести путника за собой. Стопка валежника, небольшое укрытие, человек в теплой одежде, запах еды в его мешке, ощущение живого рядом. Вдруг молния, убирающая инстинкты, и голос разума. Я пришел ему помочь. Зверь остановился и посмотрел на проснувшегося человека. Тот был готов к обороне, но внимательно изучал нежданного гостя, а я увидела их со стороны. Открыв глаза, я начала будить мужа. — Демид! — прошептала я. — Я их видела. Они живы. — Оба! — добавила я, чуть не плача от переполнявших меня чувств. — Кого? — удивленно проговорил Ладу. — Ведмурда и Валида. Они далеко, в чаще леса. — быстро объяснила я. — Лес тут мне не знаком, и я не знаю, куда они направляются, но теперь я точно уверена, что твой отец жив, ведь я сама его видела. Демид внимательно слушал меня. — Я чувствовал это, — ответил он. Но если отец жив, почему он не идет домой? Почему бродит в лесах? Ведмурт что-то ищет, сказала я, вспоминая свое видение. Его сердце сковывает тоска по дому, но долг ведет его. Отец достаточно служил, проговорил Демид. Он может уже быть свободен от своих обязательств. Я вижу, как он нужен моим младшим братьям. При всем желании я не могу заменить им родителей. Я тоже тревожусь за них но не нам решать, где заканчивается их долг», — сказала я. Утром мы рассказали Белозару и младшим отрокам о том, что их отец точно жив, и я постараюсь держать с ним связь через Валида. Братья не непонимающе посмотрели на меня, и я вспомнила, что мы не посвящали их в перипетии нашего с Демидом знакомства. «Валид мой дед», — объяснила я. «После ухода в Мирнави он вернулся к нам в теле Большого Волка». Бабушка сказала, что так он должен искупить темное колдовство, которым он занимался при жизни. — Он был колдуном? — спросил один из мальчиков. — Сначала нет, он стремился помогать людям, но они не любят тех, кто сильнее. Селяне сожгли его дом, и дед начал мстить. Тогда он и начал творить обряды темные. — Это ведь произошло в этом селении? — уточнил Белозар. — Да, — ответила я. — И старейшины были замешаны, — продолжал он. — Скорее всего, да, — задумчиво сказала я. Бабушка рассказала мне историю, не уточняя, кто был главными зачинщиками расправы. Думаю, он мешал им творить обряды для поддержания власти на лесном алтаре, где чуть не пропали вы с Демидом, — предположил молодой мужчина. И они настроили селян против него, как было с тобой и бабушкой. Мы переглянулись. Я не задумывалась об этом». История эта давно закончилась, и даже бабушка, которая тоже оказалась изгнана, вновь была вхожа в селение. — Мне кажется, старейшины помнят всех своих врагов и их наследников, — продолжал Белозар. — Мы должны быть вдвойне осторожны. — Я буду беречь нас, — проговорила я. Мужчины отправились на полевые работы, а я оставила родамилу цветание, взяла нужные для обережного обряда предметы и пошла к бабушке. Луна начала новый круг, и пора было ставить защиту на всю мою семью.